«Это очень плохая история», — сказал он вслух, очень — «очень-очень нехорошая». Мир прижалась к нему, теперь уже точно прижалась, ища защиты. «Ты поможешь нам? Ты ведь можешь нам помочь?» Он очень осторожно отстранился, посмотрел ей в глаза. «Расскажи мне об этом маге, кроме того, что он высокий и седой. Что он умеет делать?» Она мигнула. Ну, он вроде понимал все языки и читал речь по губам, знал все травы их назначения, и еще будто бы умел летать без крыльев. Будто бы или умел. Я не знаю, наверное, враки, и еще он будто бы убивал злодеев волшебным клинком, забирал их души и потом пересаживал в деревья и животных. Подхватил правило приличия. «Там у них была береза во дворе, говорили, что в ней сидит душа убийцы, и каждый год в годовщину убийство плачет. Я сам видел, стоит вроде дерева, дождя нет, и вот такие капли катятся по листьям». Стакрад второй раз за это утро ощутил странный холод. «А как же его звали, этого колдуна?» Стакрат ⁇ это прозвище, а не имя. Его звали Стакрат. Двое измученных путников спали на гостиничные кровати. Они уснули одновременно и сразу. Так падает, устав кружится детский волчок. Басы и пятки мира выглядывали из-под шерстяного одеяла. Стократ остановился рядом. Странно, но никогда раньше ни одно живое существо не вызывало у него такого желания обнять, защитить, утешить, как будто она была самым хрупким ростком самого ценного на свете дерева, или единственным ребенком самого Стократа. Странно, до сих пор ему было плевать на детей. Он укрыл ее ноги плащом, задвинул ставни и спустился вниз. Заплатил хозяйке вперед. Толстая и веселая хозяйка роз старалась всячески услужить. Лет ей было под 50, Она располнела и обрюзгала, но видных мужчин любого возраста встречала как родных. Он сказал с хозяйкой два любезных слова. Проведал лошадей на конюшне, договорился с конюхом насчет тёдела. Вышел за чистокол и углубился в лес. «Кто такой, назвавшийся моим прозвищем? Зачем ему девушка? Зачем чудовищное и бессмысленное колдовство?» «Живая карта. Отличная идея для большой войны, если собираешься уничтожить противника, а не просто завоевать. Тень карта». По старому поверью, наступить на тень значит навредить человеку, но воевать со всем миром, кому это может понадобиться? И главное, зачем надевать такую карту на смертного, что станет с миром, когда мир умрет? Кто придумал ей имя, обеспокоенно подумал Стократ, и снова неуловимая мысль, как муха, прошлась вокруг головы, не приближаясь, не улетая. «Мир, обитаемая вселенная, мир, не война!» Он довошел до ручья, бегущего к светлой, сел у воды и вытащил из ножен короткий меч. Лезвие тускло светилось, и по нему бродили тени. Все пять душ были здесь. Туманные фигурки с желтыми, болиноподобными лицами. Они, вероятно, ссорились, беззвучно разевая рты, пытаясь понять, что за... Посмертие такое, и кто виноват, и почему так тесно? Под взглядом стакрата их движение замедлилось, прекратилось совсем, пять разбойничьих душ застыли, пытаясь оттуда, со стального лезвия, разглядеть своего палача. Трое были совсем гнилые. Стократ не стал к ним даже присматриваться. Четвертый, в прошлом торговец, оказался удивительным неудачником, и, пожалуй, для него можно было найти смягчающие обстоятельства. Пятый, самый старый, искренне раскаивался, а загубленных жизней на его совести было семь штук. Стократ подумал... Встал, обошел вокруг дерева, примерился и вогнал лезвие в расщелину, почти до половины. Выпустил пятого со словами.